Глава девятая. Рудник долма. Часть первая. Придурка кусок. Больной на голову дятел. Совесть филейной части взыграла, да? Героем себя хотел почувствовать. С такими мыслями о себе хорошем я направился к местному продавцу. Местный гном по имени Лиш оказался копией Райна. Небольшой, безбородый, с такой же ехидной ухмылкой смотрел на меня, пока я мельком просматривал его товары. Я же все внимание обратил не на товары Лиша. На первый взгляд они были такими же, как у Райна. Все мое внимание было сосредоточено на пребывающих людях, которые стали регулярно появляться друг за другом. «Что ж это, народники Априка совсем худо с людьми, да?» Сказал Лиш через некоторое время, когда я совсем утратил интерес к его товару. «Вместо двенадцатого уровня уже седьмой начали посылать». «Хорошо, хоть ты не единственный, а то совсем печально вам было бы». Гном продолжал еще что-то бурчать, но я его уже не слушал. «Хорошо, что ты не единственный», — проносились у меня в голове слова Лиша. «Получается, что Сакас все-таки пошел вместе со мной, точнее, после меня, но его выкинуло сюда первым, что-то я запутался. «А куда этот орк пошел?» — спросил я, когда Лиш замолчал. «Какой орк?» Удивился гном. «Как какой? Который с рудника Априка?» Настала моя очередь удивляться. «Сегодня было четыре человека с рудника Априка. Ты пятый. Но ни одного орка среди них не было». Добил меня гном, после чего я совсем перестал что-либо понимать. «Кроме меня здесь находятся еще четверо заключенных с моего рудника. Кто?» «Ты, Махан, если покупать ничего не надумал, то походи тут осмотреть». «Сбор заключенных и объяснение правил будет через пару часов, так что время походить и осмотреться у тебя есть». Рассматривать было нечего, все старое и обветшалое. А кузни, на которой я хотел сделать немного медной проволоки, чтобы время скоротать, вообще не было. Не находя для себя занятия, решил посмотреть на тех, кого еще лишь называл заключенными с моего рудника. «Медный рудник-прика!» Заорал я во все горло. «Кто с медного рудника прика? Подходи ко мне!» Через несколько минут ко мне подошли три человека и один дворф. Подходят отдельно, получается друг друга не знают. Хмурые тяжелые взгляды, бросаемые на других подходящих и меня. Значит, тоже в шоке от новости, что с рудника приехало несколько разумных. Что еще? А больше сказать о них нечего, надо общаться. Начиная разговор с заключенными, я очень надеялся на свой четвертый уровень харизмы, что меня не пошлют сразу, а хотя бы выслушают. Вот и пришло время проверить, правильно ли я поступил, что выбрал эту характеристику. «Всем привет!» – начал я, когда все собрались. «Давайте знакомиться. Меня зовут Махан. Я с медного рудника Прика. И скажу вам откровенно, никого из вас не знаю. Вы ничего не перепутали?» Медный рудник Прика. Это такое райское место, где администрация со всякими подделками, начальник орк, имени не знаю, гном Райн, то ли торговец, то ли за складом. Вот это рудник Прика. А вы откуда будете? Моё местное погоняло отстой. Поэтому растепая, ответил один из подошедших людей, довольно худой, невысокий, с бегающими глазками, неприметным лицом. Такой игрок обязан играть за разбойника, подумал я. Ему бы еще пару кинжалов, и все, можно выпускать на дело. За рудник красиво базаришь, Махан. Райн, Арчара позорный, рудник, все тип-топ. так че ты я тебя не вкурю никак. Откуда ты такой нарисовался? Не было тебя у нас, в натуре. Да и ставишь себя как смотрящий. Я даже опешил от такой речи. На руднике так никто не говорил а тут прямо кладезь в фене выискался. Мое замешательство прервал единственный в нашей компании человек. «Эрик я, если кратко», — сказал Дворф. «Я тебя тоже не знаю, Махан. Я вообще всех вас тут первый раз вижу. Мне было обещано, что если я добуду 20 кусков малахита, то выйду наконец-то в общий мир. До уважения мне еще полгода, но ждать уже надоело, так что я зубами в такое предложение вцепился». С моим двенадцатым уровнем персонажа и горного дела добыть двадцать кусков малахита — это расплюнуть. И я сприка. Карачуном зовите. Мне тоже обещали, что выпустят с рудника, если малахит добуду. И походу я, как все, первый раз вижу и тебя, Махан, и тебя, Растряпа. Растяпа мое погоняло. Да мне как-то параллельно. Продолжил Карачун. Все равно я тебя на руднике не видел. «Нас там 240 заключенных, и я всех знаю. Не было вас среди них. Никогда». Лейте, Закончил последний. «Тоже как все. Никого не видел, никого не знаю. Что делать-то будем? Я тоже 12-го уровня по горному делу и персонажу. Как я понял, сюда других не отправляют. И меня тоже обещали выпустить, если малахит добуду». «Становись!» — разнесся по руднику крик «Огра». И мы все стали собираться в одну большую кучу. Никакой красоты построения, никаких шеренг. Перед Огром стояло стадо баранов, переминающихся с ноги на ногу. Сюда бы нашего сержанта с учебки, он бы мигом порядок навел. «Всем внимание! Правила рудника Долма объясняю первый и последний раз», — начал Огр. «Первое! С текущего дня и в течение двух недель» Больше нет ограничения на воду и еду, их можно использовать хоть постоянно. Начиная с завтрашнего утра, пища все время будет стоять на входе в рудник. Кому потребуется, тот выходит и использует. Второе. Участок на руднике Долма один, размером примерно 2 на 2 километра. Больших медных жил порядка 3000 штук, обновляются каждый день, так что хватит на всех. Доступа охранникам на участок нет. Поэтому, если на вас кинулась крыса, вы ее либо сами убиваете, либо выбегаете с рудника сюда. Завтра сюда прибудут маги, они вас защитят. Третье. Крысы. Они у нас большие, толстые и кусают довольно неслабо, так что будьте внимательны. У каждой крысы своя область обитания, диаметром примерно 40 метров. Убили крысу, в радиусе 20 метров можете работать. На одном участке крысы находятся 1-2 жилы, так что хватит наработаться. И запомните, новая крыса придет примерно через час, так что не зарабатывайтесь и будьте внимательны. Если вас сожрут, вы отправитесь назад, домой к мамочке. По рядам заключенных пронесся робот, но Огр быстро его прервал. Молчать, я еще не все сказал. Четвертое. Область участка очень хорошо изведана на расстоянии до километра от входа. Что находится дальше, известно лишь частично. Так что мой совет. Если хотите жить, далеко не заходите. Работать можно по одному, можете объединяться в группы. Если объединитесь, то выйти из группы будет нельзя до самого окончания работ. И группа должна сдать суммарное количество малахита всех ее участников. Чтобы было сразу понятно. Одиночки ни разу не проживали на руднике больше двух дней. Про группы. Если кто-то умирает и выходит из группы, то количество малахита, которое нужно добыть оставшимся, уменьшается на 20 кусков. Если малахит был у умершего, то он останется вместо трупа, и его можно подобрать. И запомните... Если группа, предположим, из пятерых, собрала 20 кусков малахита, из группы кто-то умирает и его исключают, то количество добытого малахита уменьшается тоже. На долю исключающегося. В том случае, что я описал, на группу останется 16 кусков вместо 20. Пятое. Если произойдет чудо, и вы успеете добыть 20 кусков малахита, при этом оставшись в живых, то до конца двух недель все равно будете находиться здесь. Можете добывать малахит уже для себя. 20 кусков малахита сдавать мне. Отчет времени начнется уже с утра. Спать на долме негде, так что ложитесь прямо на земле. Будить вас никто не будет. Но за нерасторопность каждый расплатится уже через 2 недели. Времени, чтобы добыть малахит, очень мало. И шестое. С крыс падает крысиная шкура, мясо, И с некоторой вероятностью различные клыки, хвосты и прочие нужные алхимикам вещи. Так что если вам повезет, то можете уехать отсюда с прибылью. Все, теперь свободны. В следующий раз я хочу видеть вас либо с 20 кусками малахита, либо через 2 недели, когда буду лично отправлять в рудник на корм крысам. Разойдись. До вечера оставалось еще пара часов поэтому я решил сходить на разведку в рудник. Интересно же, что там да как, что значит общий участок, много ли бегает крыс, да и вообще, может, стоит попробовать жилу разбить. У дураков мысли сходятся, отметил я про себя, так как после слов Огра практически все заключенные пошли на участок. Ну да, раньше сядешь, раньше выйдешь. Участок был отделен от остальной части рудника мерцающей пеленой, за которой ничего не было видно. Значит, именно за эту пелену не могут пройти стражники, догадался я. Тогда получается, что сам участок — это некий аналог подземелья в общем игровом мире. Но если это так, то нужно в обязательном порядке собирать стандартную группу для подземелья — танк, лекарь и трое ДД, боец, наносящий урон. «Ой, чувствую я, не зря с нашего рудника тут оказалось пятеро. Ой, не зря. Дворф будет танком, он маленький, по нему труднее будет попасть. Плюс у него какие-то специальные плюшки были в части танкования, если я не ошибаюсь насчет дворфов. Я буду лекарем, хоть и ужасно это не люблю, а оставшиеся братья будут пинать крысу с боков, пока она будет Эрика грызть. Надо предложить им такой вариант». С такими мыслями я подходил к мерцающей пелене, как вдруг из нее с диким криком выкатился кубарем какой-то заключенный. Мгновенно вскочив на ноги, он кинулся по направлению к стражникам, а со стороны участка появилось это. Это было крысой, размером примерно с небольшого пони, высотой около метра, а длиной, если вместе с хвостом, тянуло на все два с половиной три, и эта крыса... «Да это же лошадь!» Животное остановилось в недоумении, видя такое скопище народу. Затем у него в голове, видимо, что-то перемкнуло, и оно неспешно потрусило за только что появившимся заключенным, полностью игнорируя всех оставшихся. Ага, у крысы есть агролист. Список, в котором хранятся данные о каждом игроке, попавшем в поле видимости моба. Моб бьет первого по списку игрока. «Чтобы моб переключился на другого игрока, тот должен его переагрить. То есть создать больший уровень угрозы, чем первый игрок в списке», — мелькнула мысль. «Значит, остальным ничего не грозит. Только вот то, что произошло дальше, я могу объяснить лишь действием подсознания и рефлексов, но никак не собственными осознанными действиями». «Эрик, цепляй её! Я лекарь! Растяпа, карачун, лейте!» «Ждёте пять секунд и вгрызаетесь в неё с боков!» Сзади не подходить, может хвостом долбануть. Начали. Заорал я не своим голосом. Не знаю, что повлияло на Эрика: мой крик, моя харизма, его адекватность или Марс в созвездии Козерога. Но после моего крика он подбежал к крысе, выхватил кирку и хорошенько размахнувшись с криком «А, тварь!» ударил. Крыса высоко пискнула, остановилась, но мгновенно среагировала на действия Эрика. Резкий разворот, укус и полоса жизни уменьшается на четверть. Вот живность поганая. Какой же у нее урон? Если Эрик 12 уровня, то у него было 60 очков характеристик. Наверняка вложил в выносливость часть, чтобы бодрость на добычу руды не терять. Так что снести вот так запросто четверть жизни – это сильно. Теперь мой выход. Все эти размышления заняли у меня меньше мгновения. Эрик не успел даже вскрикнуть от боли, как я полез в сумку за бубном. «Спасибо вам еще раз, Карт и Сакас, что сделали такое чудо!» «Ну что, приступим!» Выделив Эрика, я стал бить по бубну. На то, как это выглядит со стороны, я решил не обращать внимания. «Моя задача — вытащить Эрика!» Я завел свою привычную песню. «У шамана три руки!» «Есть!» Количество жизни Эрика увеличилось. «Мочи крысеныша!» — закричал Растяпа и ринулся в бой. «Ну все, теперь должно пойти легче». «И крыло из-за плеча!» «Есть!» «А Эрик молодец!» «Не орет от укусов крысы!» «Стоит, сжав зубы!» «Терпит!» «От дыхания его!» «Есть!» «А почему только Растяпа крысу убьет?» «Где остальные?» «Разгорается свеча!» «Карачун, Лейти, вам особое приглашение выписать?» Сквозь зубы прорычал Эрик. «Хорошо, значит, живой, если еще и по сторонам успевает смотреть». «На, получай, тварь, мочи серых!» «Карачун, брысь от хвоста, она тебя достанет!» Разносились наши крики по руднику. «Эрик, верти ее мордой в рудник! Хвост!» Закричал я, когда увидел, что крыса цепляет хвостом других заключенных. «Их-то не жалко!» От хвоста не умрут. Но вот делиться добычей я не собираюсь. Кто его знает местную систему распределения добычи? В Барлеоне с этим было интересно. В одном случае добычу получал только тот, кто ударил первым. В другом – все, кто попадал под удар. Поэтому не нужно нам рисковать. Самим мало. В том, что мы ее завалим, я уже не сомневался. Крыса продолжала прыгать на Эрика, кусая его раз за разом. «Удивительно, но дворф не падал. Когда на тебя прыгает такая туша, нужно большое умение, чтобы устоять на ногах». Эрик стоял и, сжав зубы, бил крысу, полоса жизни которой медленно, но уверенно стала ползти вниз. С боков крысы пристроились растяпа Карачун и Лейти, которые работали по крысе, как пожили. Прицеливаешься, бьешь, смотришь результат. «Да сдохни же ты!» Дико закричал Эрик, подпрыгнул, И нанес сокрушительный удар крысе по голове. Наверняка у него получился крит, так как крыса припала на задние лапы и несколько мгновений не шевелилась. «Головокружение!» — осенила меня догадка. И так как Эрик был полностью здоров, решил посмотреть, что я могу как боец. Выделив крысу, чтобы призвать духа молнии, я вздрогнул. «Мама дорогая, четырнадцатый уровень, тысяча единиц жизни изначально — И еще порядка четырехсот осталось. Нанесен урон. Восемь. Тридцать шесть. Урон духа молнии. Поделенное на два. Уровень противника делить на уровень персонажа. Минус десять. Внутренняя стойкость к духам. Да чтоб тебя. У меня же кольца на силу. И зачем я снимал свои перстни? Хорошо хоть цепочку догадался не трогать. Блин, хоть бы маны до конца боя хватило. Зло подумал я. Опять выделяя Эрика и призывая очередного духа исцеления. Крыса пришла в себя и вновь принялась грызть нашего танка. Когда у крысы оставалось примерно 20% жизни, она вдруг стала увеличиваться в размерах. Ее глаза налились кровью, а шерсть приняла кровавый оттенок. «Махан, вливай в меня максимум! Она в берс вошла!» — крик Эрика ввел меня в уныние. «Твою же серость!» В режиме берсерка мобы бьют на сто процентов сильнее, больнее, неприятнее. Если у нее Крит пройдет, то Эрику крышка, а у меня маны еще на четыре призыва духа осталось. Максимум в крысу поднажали, закричал я и начал посылать в Эрика духов лечения. Удар крысы минус 30 процентов жизни, дух исцеления в Эрика, плюс десять процентов жизни. Удар крысы минус 30 процентов жизни. Дух исцеления Верика. Плюс 10% жизни. Получено улучшение навыков. Плюс один параметр характеристики харизма. Итого пять. Вдруг крыса мигнула и исчезла. Есть! Мы сделали ее! Больше минуты потребовалось, чтобы завалить крысу. в Впятером. По одному на нее соваться даже смысла нет. Загрызет сразу. Посмотрев на Эрика, я увидел, что вокруг него образовался вихрь света. Ага, он получил 13 уровень. Ну конечно, мы били крысу вне группы, заключенный, за которым он гнался, наверняка ее не трогал, когда увидел количество жизни, поэтому весь опыт за крысу Эрик получил в одно лицо. Мать честная, за время боя уровень моей жизни уменьшился до 20%. И так незаметно. Нужно срочно искать наставника шаманов, а то пока буду других лечить, сам коньки отброшу. Сходив за водой, благо она стояла рядом, я восстановил уровень жизни и маны, после чего принялся смотреть, что же осталось после крысы. Никто, кроме Эрика, поднять добычу не мог, но вот посмотреть это запросто. Правда, смотреть оказалось не на что. Крысиная шкура, три куска крысиного мяса. Все. Не жирно на самом деле. Я-то уже губы раскатал, что наш танк разживется чем-то полезным, Именно наш танк, так как я был уверен, что после такой демонстрации крыс число желающих добывать малахит в одиночку резко уменьшится. Основная масса заключенных стала расходиться. Хоть до конца дня и оставалось еще пара часов, но на рудник больше никто не рисковал идти. Действительно, крыса впечатлила всех. «Я вот что думаю. Нам надо делать группу», — сказал Эрик, когда вокруг нас не стало посторонних. До тюрьмы я уже играл в барлеоне. Был танком. Даже своего воина по привычке под танка стал затачивать, как свободы пахнуть стало. Если у каждой крыса будет по штукарю жизни, и они за удар будут по полтиннику жизни снимать, то без хила тут делать нечего. Махан будет лечить, вы втроем ее убивать. Выбираем участок, грохаем крысу, впятером долбим одну жилу, получаем малахит и идем дальше. Таким макаром Мы сможем выполнить задание. Других путей я не вижу. «В тему базаришка-ратышка!» — согласился Растяпа. «Крысы вообще беспредельные, без базара наехать могут. Твари позорные. Так что я на группу подписываюсь». «Согласен», — подтвердил Лейт. «Только давайте сразу определимся, как мы будем малахит добытый делить. Не очень бы хотелось, чтобы кто-то первый собрал все 20 кусков и свалил бы отсюда. Нафиг такое счастье не нужно». «Если группу сделаешь, что фиг из нее уже выйдешь, и количество малахита для задания должно быть общим», ответил ему Карачун. «По мне, пусть хоть один из нас все куски таскает. Главное, чтобы их было нужное количество. Я тоже за группу. Уж больно крысеныш здоровый. А если такие каждый час появляться будут, то мы в одиночку никогда задание не выполним». «Махан, ты как?» посмотрел Эрик на меня. «Согласен?» Без твоего лечения тут никак. Если согласен, то делай группу. Ты быстрее всех среагировал на крысу, видел, что делать надо было. Тебе и быть рейд-лидером. И еще. Ответь мне на один простой вопрос. Откуда у тебя имя такое короткое? Как у NPC? Всего 5 букв. Мы-то все ходим вон с какими предложениями. Язык сломаешь, пока выговоришь. Поэтому и сокращаем до удобных. А когда я тебя увидел, сперва за представителя администрации принял. Сильно уж ты отличаешься от остальных своим именем. Я тоже за группу. Сейчас кину всем приглашение. И сразу есть предложение. Крысу мы завалили. До вечера еще пару часов. Нас пятеро. Предлагаю прогуляться на участок и разбить хотя бы одну жилу. Начинать надо сегодня». Что же касается имени, то перед посадкой в капсулу мне операторы дали возможность выбрать его самостоятельно, а не пользоваться случайным. Вот я и хожу с таким ником. Поочередно выделив Эрика, Растяпу, Лейти и Карачуна, я бросал им предложение по вступлению в группу. Вы создали группу. К группе присоединилось 4 человека. Внимание! Изменения в задании «Кровавый малахит». Изменено количество малахита, которое необходимо добыть. Новое количество — 100. Распределение добычи — каждый сам за себя. Изменить тип распределения добычи на данной локации невозможно. Ну что же, я думаю, пришло время распределить оставшиеся 27 свободных очков характеристик. Беречь их до выхода из рудника, конечно, хорошо, но если меня крыса загрызет, от них все равно ничего не останется. Вновь надев свои кольца, что на интеллект, я принялся увеличивать характеристики. Итак, для начала нужно в выносливость бросить очков 7, чтобы иметь возможность призвать на пару духов больше. Блин, с этим ограничением приходится так нерационально распределять свои характеристики. И того. Выносливость по базе 17. С вещами выходит на 26. С моим седьмым уровнем хватит на 30 с копейками заклинаний. К тому же я круче танк буду, чем Эрик, улыбнулся про себя. Так, теперь сила. Рубить жилы нужно будет быстро. Поэтому 10 очков в силу будет в самый раз. Осталось 10 очков. Интеллект или ловкость? Ловкость мне только на специальности нужна. Сейчас от нее толку нет никакого. Значит интеллект. Хотя стоп. Дай-ка попробую кинуть парочку в Харизму. Раз я RL, рейт-лидер, то пригодится. Внимание, характеристика Харизма не может быть увеличена путем добавления очков характеристик. Ясно, так же как и ремесло. Жаль, было бы неплохо вот так увеличить свой уровень влияния на других. Придется его прокачивать по обстоятельствам. Бросив оставшиеся 10 свободных очков в интеллект и доведя его до 18 в базе, И 82 с вещами я стал настраивать групповой интерфейс и смотреть на характеристики своей группы. Эрик. Воин. 13 уровень. Выносливость 40. Ловкость 15. Сила 30. Ярость 8. Да, не прав я был. Танк меня по количеству жизни делал. Причем делал сильно. Это даже хорошо. Чем толще морда, тем мне будет проще. Растяпа. Разбойник. Двенадцатый уровень, выносливость 25, ловкость 15, сила 40, ярость 6. Я угадал с классом нашего любителя Фени, и что у него тоже было достаточное количество выносливости, меня радовало. Меньше потеря бодрости, больше времени на жилу. Лейт, воин. Двенадцатый уровень, выносливость 25, ловкость 10, сила 45, ярость 7. Тут тоже все логично. Выносливость на руднике была не особо нужна. Тем более воину. Поэтому упор делал на силу. Чтобы быстрее руду добывать. Карачун. Воин. 12 уровень. Выносливость 25. Ловкость 10. Сила 45. Ярость 7. Прямо клон Лейте. Если у них у всех 12 уровень горного дела, то колотить по большой медной жиле Они будут даже по одному, не более 4 часов. Значит, если мы вместе будем бить жилу, она должна нам покориться максимум за час. Получится 10 жил в день. и того 10 дней на выполнение задания. Если бы не крысы, то сложного ничего не было. Но крысы. Когда я обратил внимание на остальных, то увидел, что Эрик смотрит в никуда и что-то бормочет себе под нос. Понятно, тоже настраивает интерфейс. Приятно играть с теми, кто знает, что делать. Остальные же бродили по округе. Бойцы, что с них взять? Зачем забивать себе голову лишней информацией? Сколько жизни у кого осталось? На это есть танк, хил и РЛ. А их дело маленькое. Стой сбоку и молоти киркой. Через пару минут все были готовы, и мы двинулись на участок. Перед глазами предстала живописная картина. Огромное плато, на котором местами возвышались каменные кучи, большие медные жилы. Было очень тихо, только слабый шум ветра и редкий писк крыс разносились над участком. Видимость была достаточно хорошей, поэтому мы видели, как то тут, то там бегали слегка ожиревшие крысы. На том участке, на который мы вышли, крысы уже не было, зато была жила, обступив которую мы принялись долбить. По разнесся звучный грохот кирок. Мы мгновенно остановились и стали смотреть на крыс. От такого шума они могли занервничать и поинтересоваться, откуда это вылезли пять вкусных блюд. Крысы не дергались, продолжая сновать по своим зонам. Ну и замечательно. До возрождения убитой оставалось около 40 минут. Поэтому мы продолжили. Наша цель – малахит. Через некоторое время возмущенный писк возвестил о том, что крыса возродилась, и она недовольна. К этому моменту прочность жилы упала до 20%. Значит, у нас действительно выходят по часу на жилу. Отлично. Эрик, хватай ее! Бойцы без команды не бьют. Уже привычно скомандовал я. Бой с крысой начался по старому сценарию. Эрик долбил ее по морде. Бойцы встали с боков и отрабатывали на крысе свои навыки горного дела. А я стоял в сторонке и занимался лечением. Может зря я отказался от характеристики лечения. Стоишь, ничего не делаешь, бьешь в бубен и поешь песни, а все остальные напрягаются. Роль лекаря почетна. А с учетом отключенных фильтров ощущений, даже отлично мне подходит. Не буду получать лишний болезненный урон. Но с другой стороны, не по мне это, не люблю я бездействовать. В очередной раз вылечив Эрика и восстановив ему всю жизнь, я выделил крысу и призвал в нее духа молний. Посмотрим, что получится в этот раз, когда я весь из себя окольцованный и прокачанный. Нанесен урон. 113. 246. Урон духа молнии. Делить на 2. Уровень противника. Делить на уровень персонажа. Минус 10. Внутренняя стойкость к духам. Что? Повторив комление по вызову духа молнии, я еще раз увидел. Нанесен урон. 113. 246. Урон духа молнии. Делить на 2. Уровень противника делить на уровень персонажа. Минус 10. Внутренняя стойкость к духам. Получен опыт. Плюс 80 опыта. До уровня осталось 396. Получены улучшения навыков. Плюс 1% параметр характеристики интеллект. Итого 43%. Получено достижение. Гроза животного мира первого уровня. До следующего уровня 19 убийств животных. Награда за достижение. Наносимый урон животным увеличивается на 1%. Посмотреть список достижений можно в настройках персонажа. Над участком повисла тишина. Я смотрел на то, что осталось от крысы, а все смотрели на меня и молчали. Получается, что с кольцами я становлюсь не просто читером, а включаю режим бога. Десять вызовов духа молнии, и крыса лежит. А через пару уровней и вовсе буду ее с четырех пяти валить. «Махан, а ты не хочешь нам ничего рассказать?» Разрушил окружающую нас тишину Лейте. «Кольца!» Промолчав, немного ответил я. «Я ювелир, поэтому могу делать себе кольца и цепочки. Причем на любую характеристику. Дальше рассказывать или сами догадаетесь?» «Сколько хочешь за кольцо?» Сразу начал Эрик. «Я понимаю, что бесплатно не отдашь, но продать-то можешь. Иметь такой плюс сейчас просто необходимо». У себя на руднике я их по 15 золотых продавал. Думаю, что тут такая же цена будет нормальной. Совесть-то поимей, а? Мы вроде в одной группе работаем. Одно дело делаем. Давай хоть за 5 золотых за штуку. Давай за 5. Я в принципе не против. Моя цель – добыть малахит, а не устраивать тут аукционы. Отлично, показывай, что есть. Полез Эрик за деньгами. Нужны кольца на силу. «А на выносливость у тебя есть?» «Есть на все. Я могу характеристики менять сразу на кольцах». «Что?» Эрик даже замер. «Как?» «Я слышал об этом. Ребята из моего бывшего клана, которые занимались ювелиркой, говорили, что есть такая фишка, как возможность менять статы, уменьшая прочность кольца. Но чтобы ее получить, нужно было сделать огромную тучу заданий, куда-то пойти, что-то изучить» откуда у заключенного такие возможности. Тем более у игрока седьмого уровня короткое имя такие возможности в ювелирке что-то темнишь ты махан ой темнишь Ну и хрен с тобой давай сюда кольца. Протянув эрику кольца, я удивленно уставился на сообщение возникшее у меня перед глазами. Судя по лицу эрика он видел то же самое. Внимание, вы не можете передавать предметы или деньги игрокам из параллельных рудников прика. Значит они действительно с рудника прика, только с какой-то параллельной его версии. И кольца я им передать не могу, так и оставшись единственным читером на весь рудник. Вот оно, что оказывается бывает. Повернувшись к остальным членам группы, я понял, что у нас возникают небольшие проблемы. Что делать с малахитом, понятно. Но вот мы совсем не обговорили, как будем делить добычу с крыс и медную руду. А вдруг с крысы упадет что-то необычное, кому плюшки достанутся? Такой вопрос нужно решать на бегу, заранее. Добыча с крысы была стандартная, крысиная шкура и пара кусков мяса. Все это сиротливо лежало на земле, а мы стояли вокруг нее и молча смотрели друг на друга. Терять добычу не хотелось никому. Но и выглядеть сволочью, которая вот так просто себе все присвоит, тоже не хотелось. Все молча ждали предложений от других. Ну раз мне дали такое почетное звание, как рейд-лидер, то я и начинать должен. Я так понимаю, у нас тут возникает непонятная фигня с дележом, так? Предлагаю простой выход. То, что упадет с первой крысы, беру я. Вторая крыса Эрика. Третья Растяпа. Четвертая Карачун. И пятая лейти. Если с крысы падает что-то уникальное, то получает эту плюшку тот, кому повезло по очереди. Другие претензии к нему не имеют. Иначе мы будем спорить до потери пульса, кто и что будет получать. Эрик уже получил свое, с первой крысы. Давай менять его с тобой местами. И это вторая крыса твоя. Следующая растяпа и так далее. Ответил Карачун. Мне такой подход нравится. Кому повезет? Тому повезет. Претензий иметь не буду. Когда все подтвердили, что такой способ дележа добычи всех устраивает, я поднял добычу с крысы и положил ее в сумку. Мелочь, конечно, но если ее будет много, то на жизнь хватит. Маха, на что это еще за цирк? Ты тут театр юного зрителя решил устроить? – спросил Лейте. Все продолжали смотреть на то место, где только что лежала добыча. Не понял, это ты о чем? Удивился я. Ты наклонился, ничего не взял, потом сделал вид, будто что-то положил в сумку, а добыча как лежала на земле, так и осталась лежать. Денег за представление не проси. Не оценили мы размах твоей души. Фальшиво играешь. Не понял. Я еще раз открыл сумку и посмотрел на то, что положил. Ну да, вот новая шкура и мясо. Мяса у меня вообще не было до этого момента поэтому ошибиться невозможно. «Походу, это вы прикалываетесь. Свои вещи я уже взял, в сумку положил. Мало того, в том месте, на которое вы так усердно смотрите, ничего нет. Так что, если кто-то что-то там видит, то вперед, я не возражаю, можете забирать себе». «Беспредъяв, Махан, ты за базар отвечаешь!» Бросил растяпа, наклонился и сделал вид, что подбирает земли что-то и кладет себе в сумку. Лишняя шкурка карман не тянет. Не говоря ни слова, Лэйти и Карачун повторили глупые движения растяпы. Они зарядку решили тут устроить? Или все-таки получили свою добычу? Эрик продолжал стоять и смотреть на место с добычей. Получается, что каждый только что получил свою добычу с крысы, начал он. Значит, мы хоть и состоим в группе, но для каждого выпадает своя добыча. А остальные ее даже не видят. Общий только малахит. Или еще и медная руда. Нужно добить жилу и проверить. Каждый получит свою руду или будем делить ее по очереди, как Махан с крысой предложил. Мне такой подход нравится. Если и улыбнется удача на какую-то плюшку, то только мне и никому другому». Эрик тоже наклонился, подобрал свою добычу, невидимую остальным, после чего повернулся ко всем. «И че стоим?» У нас тут жила недоделанная, скоро новая крыса появится. А мы тут фигней страдаем. Пошли вкалывать, бродяги! Вернувшись к жиле, мы в течение 10 минут быстро с ней закончили. 22 куска медной руды, один кусок малахита. Руда оказалась общая, поэтому первую партию отдали Эрику. Следующая жила будет моей. Неплохо, учитывая, что на одну такую жилу у нас уходит около часа. Получен опыт, плюс один опыта. До уровня осталось 395. Получены улучшения навыков, плюс 5% навыка специальности «Горное дело». Итого 61%. Плюс 1% параметрах характеристики «Выносливость». Итого 58%. Плюс 1% параметра характеристики «Сила». Итого 55%. А вот всплывающие сообщения меня совсем не порадовали. На прики, за большую медную жилу давали 5 очков опыта, тут одно. Выходит, что чем больше народу в группе, тем меньше опыта и роста характеристик. Неприятно, но понятно. Больше народу, меньше кислороду. Лучше уж так, чем работать в одиночку. Добытый малахит по общему решению был отдан Корочуну. Стало понятно, что задание мы выполним, не напрягаясь. А значит, выход в общий игровой мир у нас практически в кармане. Это не могло не радовать, но мне хотелось решить вопрос с кольцами. Неужели действительно такое дикое ограничение, и его никак нельзя обойти? Разбив еще одну жилу и уничтожив двух крыс, мы двинулись в общую зону. Едва ступили за порог, отгораживающий рудник от участка жилой, как нас тут же обступила толпа заключенных. Народ томился и ждал нас более двух часов, чтобы своими глазами увидеть, что живым и невредимым с участка выйти можно. Желания что-то рассказывать у меня не было, поэтому я нечленораздельно мычал на вопросы, но тут настал звездный час Растяпы. Он заливался соловьем, описывая в красках наши бои с крысами, но из того, что он рассказывал, я не понимал практически ничего. «В натуре крысы позорные, рамсы попутали!» «А старшой наш крутой пахан! Даром, что махан!» И далее в таком же духе. Интересно, его еще кто-нибудь понимал, кроме него самого? «Махан, стой! Я тут хочу пару экспериментов по передаче колец провести!» Остановил меня Эрик, когда я пошел искать место ночлега. «Если напрямую вещи передавать нельзя, то можно попробовать систему обмануть. Попробуем!» Эрик словно читал мои мысли по поводу колец. Поэтому я сразу же согласился. К тому же было интересно найти лазейку в ограничениях. Как-никак, это была моя работа, пока я сюда не попал. Приняв решение, я стал выполнять то, что говорил Эрик. Так, напрямую кольцо передать нельзя. Это уже проверили. Хотя, дай-ка мне кольцо. Нет, не работает. Ладно, едем дальше. Брось его на землю. Тоже нет. Когда кольцо не у тебя в руке, я его совсем не вижу. Тогда не бросай его, а выбрасывай. Представь, что ты кольцо выбрасываешь, как ненужный тебе хлам. Опять не то. Ты точно уверен, что выбрасывал, не жалея о нем? Ладно, пошли дальше. Попробуем передать кольцо кому-нибудь с другого рудника. Может, через посредников передача заработает. Через двух заключенных тоже не заработало. Как и через гнома, и если говорить откровенно, как и через все остальные идеи Эрика. Система намертво блокировала возможность передачи вещей, сделанных вне долмы. Хм, а может в этом все дело, что вещи были сделаны не на долме? Нужно проверить. Эрик, погодь, теперь моя очередь плодить идеи. Вот что я думаю. Кольцо нужно сделать здесь. Вначале я его сделаю из того материала, который у меня есть. Я вообще-то их уже делал, но тогда мы были не в группе. Если и с ними передача не заработает, то нужно будет сделать слитки из той руды, что мы добыли сегодня. Правда, есть две неприятные новости. Я не кузнец, и выплавить слитки не могу. Но даже если кузнеца и найдем, то на долме нет кузницы, и слитки мы не выплавим. А так идея великолепна. Насчет кузнеца и слитков не переживай. Я сам кузнец, так что слитки тебе сделаю. Тут даже кузница не нужна. Тигель у меня всегда с собой, уголь и форма для слитков тоже. Огонь найти не проблема, вон факел у стражников есть. Так что попробуй из своего материала, а я пока пойду все организую для выплавки. На кольцо у меня ушло не так много времени, Эрик даже не успел угли разжечь. Вернусь на Прику, нужно будет попросить Сакоса вырезать из дерева формочку, в которую можно заливать расплавленную медь. Попробую сделать цельное кольцо, а то сделанные из проволоки скоро начнут ломаться и протираться. Хотя о чем это я? Не вернусь я больше на прику, нечего там делать. Изменив все характеристики на силу, я протянул кольцо Эрику. Не работает. Печально. Остался один шанс. Отдав Эрику, добытую на долме руду, и оставив его делать слитки, я пошел спать. «Уже было достаточно поздно для того, чтобы ждать результата выплавки, да еще потом делать проволоку и кольца. Завтра. Все завтра». Утром, едва я открыл глаза, довольный Эрик протянул мне восемь медных слитков. «Сделал все-таки». «Ну и занудные же дворфы нынче пошли!» Мелькнула у меня мысль, когда Эрик рассказывал, как он делал эти слитки. Вот оно мне надо слушать про трудности, которые он преодолел. Что не спал полночи, молодец, хвалю, возьми с полки пирожок. Пирожок? Я даже проснулся. На долме нет ограничений на еду. Значит, не будет штрафа, если я съем то, что приготовлю сам. А с моим уровнем ремесла приготовлю я вкусно и полезно. Значит, нужно срочно этим заняться. А кольца могут и подождать. Увлекшись размышлением о том, как я буду жарить мясо и какие плюшки буду от этого получать, я автоматом забрал протянутые Эриком слитки. Поэтому несколько мгновений непонимающе смотрел на появившееся сообщение. «Вы получили от игрока из параллельного рудника Прико предмет, созданный им из общего ресурса. Внимание! После выхода из рудника Долма данный предмет будет удален». «Отлично!» «Если руда общая, то вещи, которые из нее сделаны, тоже общие. Значит, их можно передавать друг другу». Недовольный хомяк внутри меня пробурчал, что теперь придется бесплатно работать и отдавать кольца за просто так. Но я его быстро заставил молчать. «Свободу за деньги не купишь». «Ну, хотя купишь, но у меня столько денег нет». Вздохнул я про себя. «На приготовление еды у меня ушло не так уж и много времени». В качестве костра был использован факел, так что мясо в скором времени превратилось в очень аппетитно выглядевший кусок. Видя голодные взгляды своей группы, я попробовал передать мясо им, но ничего не выходило. Мясо было необщим, поэтому сделанные на его основе продукты не передавались. Ну, это не такая большая проблема, подумал я, наслаждаясь вкусной и сочной крысятиной. Получен положительный эффект. Сила плюс 3. Потеря бодрости уменьшена на 50%. Время действия 12 часов. Эрик рассказал остальным, что мы нашли способ, пусть и временный, передачи вещей. Поэтому было принято решение, что все колотят жилы, а я делаю кольца, помогая только на крысах. И началась рутина. Даже делая кольца и не отвлекаясь на жилу, я получал опыт за ее разбитие. Так что с точки зрения прокачки я ничего не потерял. Крыса, кольцо. Циклический круг продолжался в течение 4 часов, пока у меня не закончились слитки. Все, теперь можно отдохнуть и просто помахать киркой. Оказалось, что тянуть проволоку без специальных приспособлений еще то удовольствие. Но результат в виде четырех колец на плюс 4 к силе того стоил. Если будет достаточное количество руды, то уже через 4 дня вся группа будет в кольцах, и мы завершим работу намного раньше положенного срока. Когда крыса загрызла насмерть очередного игрока, чей крик горя и боли пронесся по всему участку, к нам подошла делегация. Все оставшиеся заключенные поделились на 5 групп по 9 человек, но лекарь был только в одной из них, понадеявшись на которого, группа потеряла уже троих. «Еще двое пали от зубов крысы, возомнив себя великими танками. Значит, уже минус пять. И это в первый же день. Не слабо тут крысы резвятся». «Подошедшая делегация предложила мне и Эрику стать крысоловыми. Он танчит, я его лечу, группа из девяти человек бьет крысу, после чего оперативно добывает руду. В качестве вознаграждения каждая группа будет отдавать нам по одному малахиту в день». Взяв паузу, мы пошли советоваться с остальными членами группы. «В общем, вот такие дела», — описал я им полученное предложение. «С одной стороны, мы будем медленнее разбивать жилу, сделаем не 12, а только 11, или даже 10 штук в день, если я и Эрик будем каждый час отвлекаться на крыс. На все пять групп у нас потратится примерно 20 минут». Затем 40 минут колотим с вами жилу, своя крыса и снова по кругу. «Сволочи, кусаются же!» — пробурчал в сторону Эрик. «Я когда танком играл, о такой вещи, как ощущения в барлионе даже не слышал. А тут чувствуешь каждый укус, каждый толчок. Стоишь, сжав зубы, и думаешь только о том, чтобы не закричать от боли. Да я только сегодня свою характеристику устойчивости увеличил на 50%. «Если бы я не тренировал её на наших крысах на прике, то хрен бы я тут танкануть смог бы. Но иметь дополнительно пять кусков малахита в день? Чёрт, я согласен!» Карачун, Лейте и Растяпа тоже согласились работать втроём, пока мы с Эриком будем гонять крыс на соседних участках. К тому же я ещё никому не сказал, что тоже получаю опыт от разбития жил, хотя сам по ним не калачу. Так что дополнительным плюшкам в виде опыта и добычи группа будет рада. Эрик будет крысу агрить, поэтому и добыча, и все бонусы будут идти нам. Нужно обязательно сказать остальным, чтобы после рабочего дня собрали по всему участку свою добычу в виде крысиных шкур и мяса. Или дополнительных плюшек, если кому-то повезет. Вот так у нас и прошел первый день. После моих колец мы сделали еще по 7 жил и крыс на своем участке. А с Эриком мы показали 29 крысам, что им на руднике не рады. Совсем не рады. Этот день стал моим бенефисом. Через две крысы я получил восьмой уровень, вложив все свободные очки в интеллект. А после получения девятого и вовсе начал радоваться жизни. Все-таки правильно мы согласились охотиться за крысами. Единственное, что огорчало, опыт за крыс уменьшался с каждым уровнем. На девятом уровне за одну давали всего 20 очков опыта. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Чем быстрее растешь, тем быстрее перестаешь расти. Эх, и почему я кожевенное дело не стал себя прокачивать? Столько шкуры зря пропадает. Но 18 кусков малахита, которые лежали у коручена в сумке по итогам первого дня работы, правда с учетом двух вчерашних, грели моих хомяка и жабу, делая их мягкими и сговорчивыми. На выполнение задания нам нужно еще 6 дней.